Глава 17. Утром в людскую вбежала белая, как мел, Мадина. Под глазом кровоподтек, волосы растрепаны, на голом плече длинная царапина. Марманда ухватила ее и прижала к груди. Франли дергала и приставала с расспросами. Мадина всхлипывала, в глазах ужас. Рассказывала сквозь рыдание, что хозяйка в бешенстве, у нее что-то не получилось. В ее покоях сейчас гроза, хлещут молнии, ревут демоны, вся мебель в щепках, даже стены треснули. Маклей, Ипполит, и Полит и Раймон слушали внимательно. К моему удивлению, никто не бросился ни прочь из такого замка, ни напротив, спасать хозяйку. Сами, правда, побледнели и подобрались. Выглядят несчастными. Вот-вот забьются в мышиные норы и будут пережидать грозу, что авось минует. На меня посматривали умоляюще. Я удивился, покачал головой. «Мне моя шкура дорога. Это ваша хозяйка. Сами успокаивайте». Маклей буркнул. «Теперь и твоя». «Вы ее, причудо, знаете лучше». «Уже все перепробовали», — сказал Ипполит с тяжелым вздохом. «А ты вдруг да найдешь, на какой козе подъехать». Сверху раздался пронзительный виск, что разнесся по всему замку, достиг самых отдаленных подвалов и взвинтился на вершину башенки. «Дик, срочно ко мне!» Слуги радостно завздыхали, а Маклей сказал с сочувствием, но и обрадованно. «Вот оно и решилось». Я побежал наверх, прыгая через две ступени. Ворвался в ее покои, запахавшийся, раскрасневшийся. Пусть видит, с какой преданностью и готовностью спешу ей услужить. Остолбенел. Леди Эленор в самом деле напоминала новогоднюю елку. Самое яркое платье, пусть я их различаю только по цвету, Лица не видать под массой разнообразных безделушек с бриллиантами, рубинами, сапфирами, топазами. В каждую бровь где-то по пять колец, в ноздри по два золотых колечка, в губы по три массивных, со сверкающими бриллиантами. Красная и злая она метнула в меня убийственный взгляд. «Ты этого хотел, дурак?» Я чувствовал, что сейчас то ли превратит в лягушку, то ли велит страже бросить в темницу, что хуже. Взмолился». «Леди Эленор, но ведь все должно быть в меру. Разве я говорил, что надо нацепить столько? Вы же не надеваете по шесть платьев сразу. Знаете, это же смех!» Я прикусил язык, но поздно. Ее глаза засверкали ярче. Она набрала в грудь воздуха, явно позовет стражей, но вдруг задержалась, в глазах мелькнуло другое выражение. «Постой!» Но он в самом деле засмеялся. Я подхватил с жаром. Ваша милость, он вас заметил, он обратил внимание. Не вы ли говорили, что он совсем не смотрит на вас в последнее время?» Она задумалась, но в следующее мгновение лицо стало собранным и решительным. «Так, отвечай. Что я сделала не так?» «Слишком много», — повторил я. «Много. Всего». Она застыла. Впечатление было, что далеко-далеко отсюда мыслями. Потом губы зашевелились, провела перед лицом дважды ладонью. «Я охнул» ничуть не притворяясь, все кольца исчезли. Только на их местах остались едва заметные дырочки. «Так?» — произнесла она усталым голосом. «Вот как?» — протянул я. «Тогда, ваша милость, все понятно. Если бы вы вставляли по одной штучке, да боль терпели, да чтоб с первого раза не получалось, а чтоб то ли дырку не так, то ли гноиться начало, тогда бы тщательнее делали они с этим наскоком. Теперь, если больше вставлять не будете...» «Дырочки бы тоже того, загладить, как мокрую глину». Она взглянула с подозрением. «Но у меня глуповато-простодушный вид. Смотрю преданно. Счастливый служить великой волшебнице, да еще красивый такой госпоже». «Только что хвостом не виляю. А был бы, бока бы себе поотбивал». Вздохнула. Снова провела дважды ладонями по лицу. Пошептала. «На этот раз я видел, как по рукам и лицу прошла жаркая волна крови. А когда ладони бессильно опустились... Лицо стало безукоризненно кукольным, хотя и бесконечно усталым. По хлопку в ладони появился чернобородый месопотамица Дальберт. Леди Эленор сказала ровным голосом, «Подай на стол. На двоих». Он заколебался, злобно зыркнул в мою сторону. «Я всем своим видом старался показать, что предпочел бы избегнуть такой чести. Нахрен мне и барский гнев, и барская любовь. Внизу с сенными девками никаких заморочек». Но леди Эленор лишь повела на осирийца бровью... Он исчез, словно призрак, а через несколько минут внес огромный поднос, щедро заставленный блюдами. Передо мной леди Эленор поставил продолговатые тарелочки с шипящими, прямо со сковороды, тонкими красными колбасками, прожаренными с одной стороны настолько, что зарумянились до коричневого матового блеска. Аромат ударил в ноздри. Я ощутил, что вообще-то я голоден, хотя поел всего час назад». Рядом на тарелке поменьше застыла с раскрытым ртом ярко-синяя с красным рыба. Толстая, раздутая, настолько красивая, что ей бы в королевском аквариуме. Однако желудок беспокойно ерзает. Уже как-то учуял, что у этой рыбины под тонкой шкуркой нежнейшее мясо, изысканнейшее и лакомейшее. Я торопливо сожрал три шкварчащие, будто еще жарятся колбаски. Рыба вовсе обожгла кончики пальцев. Шкурка лопнула. Выстрелила тонкой струйкой пары и даже брызнул тоненький гейзер сока. Я торопливо содрал шкурку, губы плямкой, челюсти работают сами по себе и захотел бы удержать, не смог бы. А по пищеводу проваливаются в ненасытную, оказывается утробу, все новые сочные куски. Леди Эленор съела одну колбаску, в рыбе поковырялась и отодвинулась, зато основательно принялась за торт трехслойный. Слои проложены джемом из ягод. Сверху целое буйство из слегка тронутых кухней ягод черники, малины и еще каких-то сочных и пряных. А со всех сторон покрыт нежным белым кремом. Причем повар сумел придать ему очертания мрамора с вылепленными в нем фигурами зверей и птиц. Леди Эленор самолично разрезала торт на несколько частей, быстро слопала один клинышек, взялась за второй и только с третьим налила компоту и начала неспешно запивать. Когда от моей рыбы остались только голова, плавники да хвост, леди Эленор изящно, но неотступно, как лесной пожар в Австралии, пожирала пятый кусок, запивая отваром из ягод. Конечно, углеводы из сладкого быстрее всего восстановят силы, потраченные на колдовство или на что там, у нее не знаю. Но все-таки она рискует быстро набрать то, что все женщины в панике называют лишним весом. Я попросил у нее взглядом разрешения. Налила себе из кувшина в кубок. Компот холодный, приятный на вкус, но... «Увы, не кофе». «А взять и сотворить сейчас чашечку кофе будет даже не глупостью, а чем-то намного хуже». Наконец она отодвинула свою тарелку. Я тут же положил ложку и поднялся. Она кивнула. «Быстро соображаешь, это хорошо. Раз уж ты подсказал, как чародея хотя бы заставить улыбнуться...» Я сказал испуганно. «Это было случайно». Она возразила безжалостно. «То ты постараешься придумать, как его заставить общаться со мной...» «Как я могу?» — взмолился я. «Ищи!» — отрезала она неумолимо. «Помни, я хорошо награждаю слуг, которыми довольно, но сразу расправляюсь с неоправдывающими моих надежд. Жестоко! Запомни!» Я взмолился. «Но что я могу? Я не волшебник, я вообще всего этого боюсь!» Она поморщилась. «Придется перестать бояться. А нужен ты, потому что здесь все способы я перепробовала. Нужно что-то иное». «Ты как раз из свернутого королевства. Ты можешь что-то подсказать такое, что делают там сеньоры, а мы не делаем. Вполне возможно, это заинтересует чародея». Я возразил нервно. «Ваша милость, наша деревня, которую вы почему-то зовете свернутым королевством, какое из нее королевство? Это просто деревня, как и все остальные. А замок господ — это просто замок. Конечно, я удивился, что на свете есть еще замки. Если вы вправду говорите, что там в зеркале этот чародей живет тоже в замке». «Это ж получается, что на свете целых три замка. Но если вы, такая мудрая, не можете заговорить с этим чародеем, то что могу придумать я?» Она сказала раздраженно. «Потому что он в таких же далеких и странных землях, как и так, где жил ты. Может быть, знаешь или быстрее поймешь, чем его заинтересовать?» «Я?» — спросил я в страхе. Она прошипела, как разъяренная кошка. «Да, и ты будешь стараться изо всех сил». Иначе превращу в одну из свиней, которых так много в моем хозяйстве. Я задрожал, затрясся, протянул к ней руки в умоляющем жесте. Ваша милость, не губите! Я уж и так этой магии боюсь, уж не знаю, как только боюсь. Даже пауков так не боюсь, как этой страшной магии. А вы меня так пугаете, что я вот сейчас упаду и сам от страха превращусь в кабана, а то и вовсе в кнура. И какая тогда от меня польза? Она сказала с отвращением. Дать тебе и так никакой пользы. Думай, ты же мужчина, чем можно его заинтересовать? Я сказал с подобострастием. Если заинтересовать как мужчину, то понятно. Я вам уже говорил, всего-то надо вроде бы не приподнять платье повыше. Но вроде бы не взначай. Мужчины любят скромных, чтобы уж оторваться на таких дурах по полной. Чтобы они, они их Мерлин Монро специально по краю ямы проходила, оттуда дул дракон, чтобы у нее платье взлетало выше головы. А она, застеснявшись, ох, и ты все прижимает платье вниз, все прижимает, а оно все взлетает и взлетает, а она все прижимает. Дура. Вместо того, чтобы отбежать от края ямы. Ну, конечно, только дура отбежит, когда весь мед в том, чтобы вроде нечаянно показать свои прелестные ножки. С другой стороны, каждый мужчина видит, что дура, а это всем нравится. Вы, дуры прикидываться пробовали? Она вздрогнула от неожиданного вопроса. «Дурой?» «Круглый», — подтвердил я. «Полный, абсолютный. Чем глупее, тем женственнее». Она смотрела на меня со злобной подозрительностью. Я видел, как хочет спросить об этой хитрющей Мерлин и одновременно старается понять, что же может показаться привлекательным в дурости. «Вроде бы нет». Я кивнул. «Понятно». Хотя один раз получилось, хоть и нечаянно. Вы оперсинговались с головы до ног, как папуаска перед Миклухом Маклаем. Чародей не зря улыбнулся, отметил дурость. Она побагровела, глаза блеснули опасным огнем. Я вздохнул и покорно склонил голову, но в следующий момент леди Эленор, как я и рассчитывал, сообразила, что именно тогда чародей среагировал на нее хоть как-то. «Знаешь», — сказала она раздраженно, — Мне кажется, с дурой общаться он уж точно не станет. «Если не станет, — возразил я, — тогда можно выкинуть неожиданный финт, показать себя очень даже умный. Такой контраст весьма даже ошеломляет, как из огня да в полумя. Нет, из огня да в контрастный душ, но это потом, а сейчас вы должны сделать что-то такое, чтобы он на вас обратил внимание, заговорил, а если говорить нельзя, то хотя бы подал какой-то знак». Кстати, если звуки не проходят, то можно переписываться. Пишите на листке и показывайте ему. Вы вообще-то грамоту знаете? Ох, простите, вы же сами читаете. Так вот, напишите ему и покажите. Только крупными буквами. А то вдруг у него диоптрии. А он напишет в ответ. Она призадумалась, сказала в нерешительности. Как-то я не обращала внимания. Но, кажется, я слышала какие-то звуки. Не от него, а откуда-то. Возможно, даже не из его комнаты. Она подошла к зеркалу. Я украткой рассматривал удивительно прямую грациозную спину, словно смоделированную на компе. Что отражается в зеркале, не вижу, только и понял, что придирчиво всматривается в свое лицо. За этим занятием все женщины могут проводить часы. Потом вскинула руки, приподняла пышные волосы исконно женским жестом. Сколько его не вижу, никак не пойму сакрального смысла. Подержала так, всмотрелась, чуть-чуть поворачиваясь. Пламенно-красные волосы на глазах посветлели, обрели цвет поспевшей пшеницы. Медленно повернулась ко мне. Я ахнул и остался с отвисшей челюстью. Она смотрела на меня с явным удовольствием, хотя могла бы уже привыкнуть к восторгам по поводу ее внешности. Могла, но, наверное, это как наркотик. Никак не удается остановиться. «Что?» — произнесла она насмешливо. Уставился. «Не узнаешь?» «С трудом», — пробормотал я. «Вообще-то, ваша милость, мне кажется...» «Я замялся», — она спросила с интересом. «Договаривай, не бойся». — Мне кажется, — промямлил я, — насмотревшись на вас, я уже не смогу смотреть на других женщин. Она опольщенно улыбнулась, переспросила с еще большим интересом. — Почему же? Я смущенно опустил взор, паилозил им по полу, оставляя широкие сальные полосы, развел руками, промямлил. Я уже видел самых красивых женщин, всяких, разных. Полные сочные губы раздвинулись шире, блеснула узкая полоска жемчужных зубов. «В самом деле?» — я подумал, поморщил лоб, даже поскреб в затылке. «Но разве что не видел коротких и толстых, да еще, чтобы, извиняюсь, вымя до колен, но на таких я и раньше не оглядывался». Она засмеялась. Два ряда жемчужно-светлых и ровных зубов разомкнулись, показывая влажную алость рта. «Не думаю, что ты увидел их всех. Все женщины любят меняться». Потому у всех столько платьев, обуви, украшений, брошек, заколок, медальонов и жерелий. Но если большинство женщин могут сменить только одежду, украшения да прическу, волшебницы могут намного больше. Я поклонился. А ведь в самом деле она только женщина. Разве колдуну мужчине, хоть самому заваляющему, хоть могучему, пришло бы в голову тратить драгоценную волшбу, чтобы изменить свой облик? Да хрен с ним. Мы себе любыми нравимся. Мы сразу бы начали думать о завоевании мира. Пусть даже у нас в арсенале всего-навсего одно заклятие — превращение яйца в курицу. А женщина львиную долю своих сил и времени тратит на такую хрень, как изменение цвета волос и глаз, выравнивание носа и приподнятие скул». Она прошлась по комнате с грацией двуногой кошки. Резко повернулась ко мне. «Мужчины говорят, что я совершенная женщина. Ты с ними согласен?» Я вздохнул. «Я «Если соглашусь, стану таким же неотличимым от всех. Да и за дело это хвостовство». Поклонился и сказал кротко. «Как скажете, ваша милость?» Она насторожилась. «Что это значит?» «Как скажете, ваша милость?» Повторил я. «Скажете, что вы самая совершенная женщина, я это запомню. И всем скажу, кто спросит». Она подошла ближе. Вгляделась. Глаза чуточку расширились. Красиво вырезанные ноздри дрогнули, как крылья бабочки. «А ты как сам думаешь?» Я поклонился снова. Голова не отвалится. А если не нравится, что часто кланяюсь, остановит». «Но деспотам поклоны всегда нравятся». «Я думаю», — ответил я медленно, «что вы в самом деле совершенная женщина. Настолько совершенная, что...» Я запнулся. Она тут же поторопила. «Но...» Язык проглотил. «Совершенство пугает», — произнес я. «Совершенство — это что-то неживое. У вас, ваша милость, слишком совершенное лицо. Это... М -м -м. В замке нашего господина тоже были очень красивые женщины». Не такие, конечно, прекрасные, как вы, ваша милость. Я даже не осмеливаюсь сравнивать. Вы уж ничего такого не подумайте. Так вот, даже они, не такие совершенные, как вы, ваша милость, и то старались как-то очеловечить. Она поморщилась, когда в третий раз назвал совершенством. — Ага, достала! — спросила неприятным голосом. — Как? Что они делают? Я робко поднял руку и указал пальцем на ее лицо. — Вот если здесь, на щеке... «Чуть выше верхней губы поставить мушку, ну, пятнышко, лучше всего черное, лицо, как ни странно, станет привлекательнее». Она сказала резко, «Что за глупость? Видно, тебя мало пороли». На ее окрик из-за мгновенно выскочил Адальберт, весь напружиненный, готовый ухватить громадными лапищами и утащить на конюшню для порки. А леди Эленор повернулась к зеркалу, всмотрелась. «Адальберт все-таки схватил меня сзади за руки, но она небрежно отмахнулась». Он поклонился, отступил и пропал за портьерой. Я всмотрелся. В зеркале появляется ее лицо. Темное пятнышко уже на щеке. Ползает, как крохотный жучок. Останавливается, снова переползает на другое место. Наконец она обернулась ко мне. В глазах недоумения. «Хм, что-то в этом есть. Не скажу, что с этим безобразным пятном красивее. Однако, что-то оно меняет. Еще не поняла, но это не совсем откровенная глупость. Иди, я еще позову». Я поклонился и отступил к двери. Когда я тихонько закрывал дверь, волшебница, уже забыв обо мне, внимательно разглядывала себя в зеркале.